Глава двадцать первая. «А мне кому подчиняться?» С удивлением, которое мне не удалось скрыть, спросил я. «Лично мне», — ответил граф. «Тем более вы пойдёте в третьей волне, так что останется только город зачистить, добить сопротивляющихся и всё. А почему я?» «Потому что ты маг. Тебе надо уметь повелевать людьми, а не только своей так называемой дружиной». Граф вызвал меня к себе на следующий день после разговора с магом Грегером о новом заклинании. Войска всё так же стояло на месте, чего-то ждали. Укреплений или что-то подобного не строили. Было очевидно, что надолго мы тут не задержимся. В шатре главороды был один, но он меня ошерошил новостью, что хватит мне сидеть в обозе, пора браться за дело. В общем, меня назначили старшим в одном из отрядов, дают мне в подчинение 3 сотни человек. Кроме того, сообщили, что я буду участвовать в штурме какого-то города, причём хорошо укреплённого. Мне нужно было просто защищать своих людей от магических атак противника. Я приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие, сказал я. Не переживай, магов к этому времени всех перебьют, усмехнулся мужчина, видя мои слова, не более наполненные оптимизмом. Откуда ему взяться, если у меня почти никакого опыта нет? Ладно бы только за себя отвечал, а тут столько людей. Нарываемся на сильного мага, так он нас всех перебьёт. Радовало только то, что не пойду в первых рядах. Там больше всего народа гибнет. Господин граф, посмотрел я на аристократа. Вы бы охрану Иренни увеличили, точнее, охрану обоза. На нас недавно отряд наскочил. А обозники тебя больше всех интересуют, усмехнулся глава рода. Или о подруге своей беспокоишься? Это правильно. Не переживай, всё с ней будет в порядке. «Мы тут не просто так стоим. Ждём, когда император с армией подойдёт. С ним и обозы будут, а при них хорошая охрана. Ладно, пока свободен. Сотники к тебе сами подойдут. Да и самому тебе не нужно будет всё делать. Там люди знающие». «Император лично армию поведёт? Не смог сдержать её любопытства?» «Лично. Боги не обделили его талантами полководца. А люди, которых вы мне передадите, они из нашего рода?» Да, кивнул аристократ. Поэтому не вздумай бросать их в бессмысленные атаки. Накажу по всей строгости. Не посмотрю, что ты, маг. Ты даже не собирался, пожал я плечами. Тем более сами говорите, что мы в город пойдём, когда почти всё будет закончено. Я сказал, что с магами будет всё покончено. А вот солдат, мне кажется, там ещё много будет. Ирина, едва узнав о том, что я теперь не простой обозник, а настоящий боевой маг, который поведёт большой отряд в атаку, возмутилась. "Я с тобой", заявила она, как будто мы тут сами решаем, что нам делать. "Вам маги жизни нужны будут, и я помогу. Граф не разрешит. Ты же только лечить можешь", возразил я ей. "Да и опасно там будет. А тебе не опасно? Тебе не опасно?" повысила голос Ирина, чем привлекла к себе внимание окружающих. Всё, я пошла к господину графу, буду к тебе проситься. Я попытался её остановить. Да куда там? Не силой же держать. А девушка была настроена очень решительно. Только верёвки смогли бы удержать. Чего это она, господин Мак? спросил меня Лагар, провожая взглядом быстро удаляющуюся девушку. Куда помчалась? К графу, ответил я, тоже наблюдая за девушкой, за которой поспешили охранники. Зачем? За тем, что со мной пойти хочет, улыбнулся я. Мы же в атаку идём, а она нет. Само собой, Лару я сразу всё рассказал, поэтому мужчина, как и вся наша компания, был в курсе последних новостей. Воинов мне пока никто не дал, но позже они должны подойти. Точнее, я сам перееду в лагерь. Девушка вернулась быстро, и, судя по её лицу, получила от графа моральных извинений. Ну что ж, справедливо. На его плечах целая армия. Только что был бой, большие потери, а тут ещё и маги капризничают, требуют чего-то. В общем, боевой задор у моей подруги полностью пропал. Ну что, не разрешил, спросил я. Нет, вздохнула она. Говорит, нужно было боевую магию изучать, да и вообще, я остала дарённой, чтобы лечить людей, а не убивать. Так, Мар, ты там будь аккуратнее, вперёд не лезь. Девушка как-то тяжело со взхлопом вздохнула и отправилась в наш фургон, опустив голову. В лагерь я пошёл только когда начали приходить первые отряды императорского войска. Видно, они двигались не как мы, единым кулаком, а просто спешили к месту сбора, где мы сейчас их дожидались. Едва прибыл первый отряд, как меня снова вызвал к себе граф. На этот раз разговор прошёл ещё быстрее. Он просто указал мне на крепкого воина и сообщил, что этот детина вместе со своими людьми переходит в моё полное подчинение. Но и мне посоветовали к нему прислушиваться, мол, человек он бывалый, так что плохого не посоветуют. Звали воина Эрик. Хорошо, что он был простолюдином, а не дворянином, так что он не будет нас задирать. Позже выяснилось, что этих бравых молодцов ко мне в моё подчинение отдались за какую-то провинность. Даже стало немного неприятно. Не верил граф в гений моих полководческих талантов. Видно, и этому мужчине граф что-то сказал, потому что он тут же заботился моей охраной. Всё бы ничего, охрана мне положена по статусу. Зато да только они с Лааром чуть друг друга не поубивали. Господин Мак, сходу заявила она, вам нужна хорошая охрана, потому что сейчас она у вас какая-то хлипкая. Это ты своих недоносков хорошей охраной считаешь? сходу начала закипать Игона. Да что ты, они больше похожи на бандитов с большой дороги, а не на воинов. К слову, женщина была не права. Как по мне, и отличные воины. Э, видел я их. Да я и они меня тоже с любопытством разглядывали, ведь на оценивали новое командование. Правда, делали это, так скажем, скромно, чтобы я не заметил их интерес. Это не удивительно. Я бы тоже интересовался, если бы мной начал командовать доселе неизвестный человек. Женщина, не надо лезть в мужские дела, дипломатично заметил Эрик. Занимайтесь своим делом. Не знаю, кошеварьте или там ещё чем-то занимаетесь, а я знаю, что нужно делать. А то немного на себя берёшь, всезнающий. В голосе Лара было столько презрения, что даже самому недалёкому человеку было понятно, каково он невысокого мнения об этом отряде. "Беру ровно столько, сколько могу унести", ответил Эрик. Он как-то сразу подобрался, когда увидел Кальта, но я бы не сказал, что испугался. Его воины, да и мои друзья тоже, слава богу, в беседы не вмешивались, Еще и ещё их колких высказываний не хватало. "Что, что, а оскорблять в трущёбах умели хорошо. Но, думаю, воины вы там тоже молодцы". Только вот конфликта на ровном месте мне не надо. Давай-ка мы сейчас проверим, на что ты способен, предложил Лар, взяв в руки свой топор. Не бойся, убивать не буду. Вот же, вроде бы постоянно сам над Егоной подшучивал, а когда кто-то другой что-то плохо про неё сказал, то сразу же завёлся. Хотя ничего удивительного в этом нет. Мои друзья уже стали своими, а эти люди для нас чужаки. Тем не менее, как уже было сказано раньше, конфликта мне было не нужно, поэтому я тут же вмешался. А ну заткнулись, оба, рявкнул я, причём впервые повысив голос на Лаару, но так сложились обстоятельства. Эрик, Лара это командир моей дружины. Профессиональная она или нет, я сказать не могу, но где-то ты, возможно, прав. Так вот, давайте вместе и обсудите, как меня охранять будете, только без мордобоя. Чувствую, что скоро вам представится возможность нашим врагам свою силу и умение показать. Не хватало ещё конфликтов в нашей невеликой группе. Это Эгона, она воительница. «Разговаривать с ней с пренебрежением я никому не позволю. Не знаю, что у тебя за воины, а вот она своё мастерство уже не один раз показывала». «Прошу прощения, господин». Коротко поклонился Эрик. «Просто граф с нас в шкуру со всех спустит, если вдруг с вами что-то случится». «Вот и делайте, всё, чтобы со мной ничего не случилось, но вместе». «Разрешите и мне в обсуждении поучаствовать?» С ехистом покосившись на Эрика спросил у меня Эгона. «Я тоже хочу быть уверен, что у вас достойная охрана». Участвуй, пожал плечами. Не жалко. После этого, как мне показалось, войны успокоились, вели себя нормально, даже стали друг с другом шутить, притёрлись. Со мной же куда бы я ни пошёл, кроме моих друзей, постоянно ходили два десятка охранников из новых. Как-то непривычно это было. Даже хотел попросить, чтобы снизили своё количество, только один случай резко изменил моё решение. Фургон я оставил Ирэне, всё же спать там гораздо удобнее, чем в палатке. Мне выделили палатку, причём большую, где я и ночевал. Жил я не в центре лагеря, но и не на самом краю. Поэтому случившееся стало для меня и моей охраны полной неожиданностью. Мне редко снились сны, а тут приснился. Да такой яркий, насыщенный, правда, очень короткий. Такое ощущение, что всё было реальностью. Так сильно он в моей памяти отпечатался. А особенно если учесть, что мне это вроде бы даже жизнь спасло. Привиделось, что я лежу в своей палатке, ко мне подходит Ирина и со всего размаха бьёт ладонью по лицу, да так, что даже звон в ушах поднялся. "Вставай, Мак, тебя убивать идут", заявила она. Само собой я тут же проснулся, только щека горела, как будто мне на самом деле по роже дали. Я смотрел со сторонам, чтобы увидеть этого негодяя. Естественно, ничего не увидел, слишком было темно. Зато услышал, как кто-то разрезал плотную ткань моей палатки, причём не со стороны входа. Сразу стало понятно, что пожаловал кто-то из моих недоброжелателей. Можно было подумать, что лёгкий шорох мне просто послышался, но следом за шорохом в лицо ударила ночная прохлада. И на фоне одного из костров я увидел, как в палатку осторожно просочилась тень. Дальше рассматривать визитёра я не стал. Сомневаюсь, что это граф ко мне гонца прислал или ещё кто-то из своих... Просто скромный мужчина не нашёл вход, поэтому решил с другой стороны отверстие сделать. Ну а не шумел, чтобы воинов не разбудить. Я тут же зажёг по центру палатки магический фонарик. Умел уже подобное делать. Простенькое заклинание. Ко мне пожаловал какой-то человек во всём чёрном. Как он умудрился в таком виде через весь лагерь пройти, ума не приложу. Был бы меньше удивлён, если бы этот тип в доспехах воина был. Всё же в толпе солдат так гораздо легче затеряться. В лагере горело полно костров, да и часовых хватало. Убить этого деятеля я не хотел, поэтому влепила ему в плечо сосульку, в надежде, что он не истечёт кровью, пока моя доблестная охрана не примчится. Каково же было моё удивление, когда сосулька вместо того, чтобы пробить его тело насквозь, просто разлетелась на мелкие осколки. Я чуть челюсть на пол не уронил. Она даже в дерево запросто входила, а тут такое. Но впрочем, положительный результат тоже был. Мужчину от удара буквально развернуло вокруг своей оси, и он рухнул на пол. Само собой, я не забыл заорать дурным голосом о нападении, чтобы мои ребята быстрее подтянулись. Долго разлёживаться на полу незваный гость не стал, а он прямо из положения лёжа метнул в меня нож. На Но, вид над болью эта сволочь промахнулась, хотя оружие про свистело прямо рядом со мной. Я снова применил заклинание, только на этот раз шипы. А каком захвате плена вам может идти речь, если меня уже убивать начали? А у этого деятеля уже второй нож в руке блестел, который он тоже хотел пустить в дело. А мне как-то не хотелось быть его мишенью. Шипы сработали частично. Ноги убийцы пробило, а вот корпус нет. Только вверх подкинуло, после чего он грохнулся о землю. Благо, что теперь у него пропало всякое желание меня убивать с такими ранами ног. Если после того, как ему в плечо ударила сосулька, он просто зашипел от боли, то сейчас зарал так, что я вновесь лагерь услышал. К этому времени в палатку уже влетели Лар, Эрик и ещё пять бойцов. Все, кто смог вместиться. Ларс с ходу хотел убить гостя, но не успел. Он и без того уже был мёртв. Причём умер не от шипов, а просто что-то съел. Видно понял, что покушение на мою драгоценную жизнь провалилось. "А охранники в эфировые", проворчал я, покосившись на Лаара и Эрика, которые с виноватым видом топтались рядом. Чей десяток сегодня дежурил? Эрик от даже перекосило от злости. Вскоре перед ним стоял один из его подчинённых. который, он, недолго думая и размахнувшись от души, ударил кулаком в лицо. Раньше такого не было, заявила Агоня, которая стояла неподалёку и крутила в руках нож, тот самый, который в меня метнули. Меня же сейчас больше интересовала накидка неудачливого убийцы, что-то вроде рубашки с длинным рукавом. Я её тут же стащил с трупа, а потом сунул Агоне А она меня обстирывала, сам я этим не занимался. Причём женщина сама предложила свои услуги, когда я хотел постирать свою одежду вручье, и попросила больше так не делать. Кроме пяти ножей на перевязи, меча и одежды, у мужчилы ничего не было. Думал, что под тёмными одеяниями имеются доспехи, хотя бы зачарованная кольчуга, но нет, такого счастья тоже не было. Значит, это именно вот эта рубаха зачарованная, да так, что я её заклинанием пробить не смог. Не знаю, как она держит магический удар от магов посильнее, но вот мне подобных, очень эффективная штука. Жаль, что штаны не такие. Я бы их не побрезговал взять. А, отличные ножи. Эгона уже взяла перевес ножами и держала у себя в руках. Просто замечательная. Господин Мак, я вам одежду постираю, всё высушу. Может, ещё что-то нужно? Лар тоже заинтересовался поведением женщины и протянул руку к одному из ножей, чтобы посмотреть. Но она ему их не отдала. Топаром махай отмахнулась от него женщина. Ничего к чужому имуществу ручонки свои тянуть. Господин Мак, зачем вам нужны эти ножи? Можно я их себе заберу за верную службу. Да забирай, отмахнулся я. Женщина тут же умчалась, причём, несмотря на то, что стояла глубокая ночь, выстирала испачканную в крови рубаху и принесла мне. Хватило мозгов понять, что если я этой вещи так заинтересовался, то она явно непростая. Рубаха на самом деле была необычная. Мне доводилось видеть зачарованные вещи в лагере. Я специально нашёл того воина и рассмотрел его доспехи. Всё было в магической структуре вещей, которую меняли одарённые. От неё зависела прочность. Зачарованные вещи, если на них смотреть магическим зрением, имели, даже не знаю, как это объяснить, что-то вроде сетки. И чем мельче сетка, тем прочнее вещь. В зачарованных её вообще как будто не существует. Нужно очень долго наблюдать, чтобы увидеть мелкую сеть. Я её рассмотрел-то её только потому, что вончий поединок я наблюдал, сам дал мне свой шлен. Просто я вокруг него крутился как чайка, вот и привлёк его внимание. Когда он узнал, что я из рода Лимбитов, то не стал против того, чтобы передать мне на время своё драгоценное имущество. А это на самом деле так и было. Вот и с Рубашкой то же самое. Только я ума не приложил, как она при всех своих способностях, мягкая, да впрочем, с познаниями у меня пока не груста. Господин граф, к которому меня вызвали минут через двадцать, был в ярости. Его можно было понять. Мало того, что в его лагерь проникли посторонние, несмотря на хорошую охрану, так они при этом убили пять воинов, и никто этого не заметил. Если честно, я думал, что он Эрику прямо сейчас башку снимет. Но нет, сдержался. Всё бы ничего, но к нам вот-вот должен приехать император, а тут такие дела творятся. «Что ещё было у этого убийцы?» Спросил меня глава рода, когда выгнал мою охрану. Кроме нас тут присутствовали барон Амбрус, два наших мага и ещё незнакомый мне аристократ. Остальных, видимо, не позвали. Он перевис с пятью ножами, меч, ну и одежда. Пожал я плечами. Ну да, труп тоже был тут, но больно одежда у него была хорошая, как и обувь. Так что мои расторопные друзья уже всё с него поснимали. Одно нательное бельё осталось. Даже порванные штаны прибрали. Рыбашка у тебя больно интересная. Подолголос Маггрэвер. Тоже с него снял? Да, кивнул я. Рубашку, несмотря на то, что она была ещё мокрая, я тут же надел на себя и так высохнет. Поверх неё напялил свою одежду. Но старикан всё равно приметил необычную вещь. А что с ней не так? Заинтересовался граф. Зачарована, Зачарована" улыбнулся чему-то Мак. Похоже, надо с этим мальчишкой ходить. Больно боги его любят. Зачарована, повторил глава рода, а потом посмотрел на меня. Продаж Нет, покачал я головой. Она мне самому очень нужна. Если надумаешь, неси мне. Больше меня никто не даст. Ладно, Амброс, чего молчишь? Что это за деетель? Уверен, что гильдейский, вздохнул начальник контрразведки. Похоже, за нашего мага всерьёз взялись. Послали профессионала. Как он его не за Кололу мане приложил? Может, не такой уж он и хороший убийца, предположил граф Иди вот эту такую рубашку точно бы не дали, почти хором сказали Амброс и Грегор. Агильдия из султаната? Нет, ответил Амброс. Наши это. В султанате берут только местных, а это импереец. Вот как? Граф от души перекосило от злости. Они там в себя что ли поверили? Совсем страх потеряли. Похоже на то, кивнул Амброс. Видно давно им головы не снимали, расрешили на великий род пасть свою разинуть. И уже давно. Успокоился глава рода. За этим делом, видно, люди стали забывать, кто мы такие. А ты, Мак, посмотрел на меня граф, будь осторожным. Если такие люди начали к тебе захаживать, то за твою жизнь дают очень хорошее вознаграждение.